Глава 12. Умная, сильная, волевая и в то же время невероятно женственная и улыбчивая, Лена Осенева довольно быстро заполнила собой болезненную пустоту в душе Ланы. И хотя часто встречаться девушкам не удавалось, и одна, и другая успешно рулили своими бизнес-автомобильчиками, правда, в случае Ланы это было личное авто, а Осенева управляла арендованным. Но созванивались они часто, подолгу зависая над обсуждением глобальных проблем бытия, к примеру, о причинах странного, порой не поддающегося никаким логическим объяснениям. сезонного обострения либидо у представителей противоположного пола, о способах избегать охотничьих угодий самцов в неадеквате, о стиле вождения автомобиля, схожим с разборками шимпанзе, название самого крутого в стае. Да мало ли тем, достойных всестороннего рассмотрения. Они давно уже знали все друг о друге. И первое время осеннего не раз, наплевав на личные дела, мчалась к домой, когда чувствовала, что то и плохо». что тоска по несбывшемуся снова давит на подругу, лишая смеха и радости. А потом случилась беда. Затаившиеся враги семьи Красич организовали серьезнейшую подставу, в результате которой Лана оказалась в СИЗО, где ее едва не изуродовали сокамерницы. Для того, чтобы вывести девушку из-под грозившего ей немаленького срока, от отца Ланы, Мирослава, требовали контрольный пакет акций его холдинга. И Мирослав Красич готов был отдать свой бизнес. Он уже практически подписал все бумаги, когда когда появился Кирилл Витки. Живой и практически здоровый. Настоящий владелец фирмы, пытавшийся подставить красичей. И черная, вязкая, страшная полоса жизни осталась позади. Вот уже больше года происходит только хорошее, только светлое. если случается что-то неожиданное, то это неожиданное окрашено в искорящиеся цвета радости. Потому что дела строительного холдинга Красича идут все успешнее. Потому что отец и мать здоровы и счастливы. Потому что фильмы с участием Яромира Красича собирают все больше денег. А то, что из-за этого Ярик практически весь этот год ни разу не появлялся в Москве, вполне объяснимо. У сестренки все хорошо, пора наверстывать упущенное. Но главное, потому что Лана и Кирилл были вместе. А то, что они до сих пор не поженились, так это лишь вопрос времени. Просто руки не дошли. Хотя нет, руки ведь не ходят, а значит, не дошли ноги. Да ЗАГСа. Просто они не хотели, чтобы свадьба стала каким-то незаметным проходным событием. Это должен быть настоящий праздник, а не банальная пьянка в ресторане, пусть и в самом дорогом. Кирилл решил лично заняться организацией церемонии, причем замыслил что-то ну очень масштабное. Для чего собирался арендовать замок где-нибудь в Европе, где точно Лана не знала, ее мужчина держался стойко. Сюрприз значит сюрприз. Единственное, что удалось выведать девушке – свадьба намечена на будущую весну. Скорее всего, на апрель. А сейчас был сентябрь. Серый какой-то, хмурый, вечно чем-то недовольный и очень плаксивый. Дождь моросил почти ежедневно. Кирилл уехал в очередную командировку по делам совместного с будущим тестем бизнеса. Они с Мирославом Здравковичем решили, что идея недоброжелателей не так уж и плоха, и участие финансовой группы «Манблан» собственности Кирилла Витки в делах строительного холдинга «Красичей» может принести хорошие дивиденды. И приносила, между прочим, причем больше, чем ожидалось. А то, что Кириллу приходилось довольно часто уезжать, что ж тут поделаешь? Лана, управляющая холдингом вместе с отцом, прекрасно понимала необходимость этих поездок. Причем так совпало, что и месяц назад, когда Оснева в шоковом состоянии вернулась из поездки, и сейчас Кирилла не было дома. И если честно, так было даже лучше. Вряд ли Лена приехала бы к подруге, зная, что Кирилл там. Нет, к любимому мужчине мадемуазель Красич девушка относилась с искренней симпатией. Они славно проводили время все вместе, когда выдавалась такая возможность. На одно дело веселиться, шутить, смеяться, подкалывать друг дружку и совсем другое – делиться своей бедой. Мужчина здесь не всегда кстати, даже если он молча сидит в своей комнате. Может, он сидит там и раздражается, не желая видеть зареванную, опухшую физиономию подруги своей девушки. И хотя Кирилл ни разу не дал повода так о нем думать, командировки его пришлись как нельзя кстати. Правда, в квартире остался другой представитель сильного пола – Алабай Тимка. Фамильярность допустима только для своих. Для всех остальных просьба обращаться только по имени-отчеству – Тамерлан Хан. Но этот парень истерить совсем не мешал. Даже наоборот, он искренне сопереживал, чувствуя настроения хозяйки и ее гостей, поскуливая и периодически укладывая лобастую башку на голову одной из них. Той, кому в данный момент было хуже всего. А значит, на колени Лена Осеневой. Вечер пятницы Лана собиралась посвятить полноценному релаксу. В программе были намечены джакузи, ароматические свечи, скрабы, маски, крема. Все, что вспомнилось из многочисленного арсенала, следящий за своей внешностью дам. А в качестве завершающего стриха, «Бокал мартини». Из всего намеченного случился только... Мартине. Причем одним бокалом дело не ограничилось. Хотя началось все строго в соответствии с графиком проведения вечера. Лана выгулила нетерпеливо переминавшегося с лапа на лапу пса, зашла по пути в ближайший овощной магазинчик, собираясь приготовить легкий ужин, вручила Алабаю в зубы сумку с покупками и вернулась домой, предвкушая дальнейшую последовательность приятственных событий. Но приятственное событие вкусилось только одно, да и то повезло только Тимке, получившему вечернюю пайку. Пока пес бренчал в миске размером с тазик, сухим кормом, Лана перемыла купленную зелень и приготовилась кромсать ее для салата. Однако приготовленный для жесткого кромсания нож пришлось отложить в сторону. Не те же с ножом на перевес открывать дверь. Зачем открывать дверь? Так ведь позвонил кто-то. Причем очень настойчиво позвонил. А если охрана снизу ничего не сообщила, значит это кто-то либо сосед, либо из тех, кого охрана хорошо знает. Правда, редко кто из друзей и знакомых приходил к Лане без звонка. И вовсе не потому, что она требовала непременного согласования времени визита. Просто гость мог не застать девушку дома. Рабочий день у мадмуазель Красич к нормированному не относился. А уж застать ее в пятницу вечером раньше восьми, вот как сейчас, вообще редкая удача. Лана глянула на монитор видеокамеры, уставленные на входную дверь, и срочно забренчала замками, отпирая их. А поскольку она уже больше не собиралась сегодня никуда выходить, то заперла основательно на все, что было втиснуто в дверь. Ну да, имелась определенная фобия. Согласна, но я посмотрела бы на вас, случись с вами хоть треть того, во что судьба окунула Милану Мирославовну Красич. Господи, Ленка, что случилось? Спокойно смотреть на мёртвую на бледную подругу, тщетно пытавшуюся прилепить на лицо постоянно соскальзывающую бодрую улыбку, не было никакой возможности. Алана и не смотрела, она решительно втянула прислонившуюся к стене тень в квартиру и захлопнула дверь. «Так, стаскиваем туфли, надеваем тапки и оснево. Ты где шлялась? Почему ноги насквозь промокли? И не только ноги. Ты что, без зонтика прогуляться решила? Все, сначала в ванную, полежи в тёплой водичке, согрейся, а потом на кухню. Расскажешь, что произошло». Лена послушно поплелась за подругой в указанном направлении. Она даже пыталась сказать что-то жизнеутверждающее. Вот только зубы, стучавшие все сильнее, превращали все попытки в набор странных, слабо подающихся идентификации звуков. «Все, помолчи лучше, пока язык себе не откусила». Лана забрала из судорожно сжатых ладошек сумку и кивнула на чистый махровый халат. «Его надень, хорошо? А твои гуни в стирку бросим, слишком уж они грязные. Ты точно по каналам шлялась. Вот только непонятное что-то на юбке. На сажу похоже, чернозем, что ли?» «Нет», – простучал него «Сажа! Сажа? В Москве?» – озадачилась Лана. «Ты трубу чистила, да? Все, все». Увидев, как исказилось вдруг лицо подруги, заторопилась девушка. «Молчу, извини. Жду тебя на кухне вместе с Тимычем и вкуснятинкой». и оставив ось с него наедине с бьющей в ванну струей воды, позорно сбежала в указанное место встречи, где уже суетился озадаченный Тимка. Вернее, суетиться он начал у входа в ванную, продолжил по пути в кухню, где и довел процесс до максимально мешающего хозяйки. Тимус, налетев в очередной раз на внушительную тушу Алабая, рявкнула Лана. «Ты что, решил поиграть в догони хвост прямо здесь?» «Так, у меня для тебя две новости, и обе плохие. Во-первых, пищеблок для подобных развлечений не предназначен. А во-вторых... «И это самое печальное. Тебе, дружище, нечего догонять. Вместо хвоста у тебя приличная бульбочка». «Да, вижу, ты волнуешься из Оленки. Я тоже волнуюсь. Но я же не бегаю по кухне, сбивая стулья. Не скулю и не стучу мордой в хозяйку. Я, между прочим, делом спасительным для Ленусика занимаюсь. Даже в ущерб первоначальным планам. Каким? Поужинать легким овощным салатиком. Видишь, отбивную готовлю, салаты с помидорчиков и огурчиков, картошку жарю. Да, знаю». После шести это лопать не стоит, но с него так лучше успокоиться. Вкусная сытная еда, винчик весьма способствует восстановлению душевного равновесия, поверь мне. Вижу, что веришь, ты тоже насчет пожрать мастер. За кусок мяса сдашь нас, с Кириллом любому желающему. Ну-ну, не обижайся, я шучу. А если не хочешь получить очередной пинок в лохматую задницу, будь любезен, сядь вон в том углу за дверью и притворись гипсовой собакой, меньше шерсти будет в еде». Так, девушка озабоченно посмотрела на часы. Что-то Ленка там застряла. Надеюсь, не притонул ненароком. Пойду проверю. Оснево не притонула. И даже уже вылезла из воды и завернулась в халат. Причесала волосы. Вот только дальше этого дела не пошло. Дело сидела на краю ванны, горестно сутулившись и плакало. Тихо так, жалобно. Правда, зубами барабанить перестала Уже хорошо. Согрелась. Старательно, не замечая ручейков слез на щеках подруги, Лана обняла ее за плечи и увлекла за собой. «Теперь пошли. Есть будем, пить будем, говорить будем».